Глава пятая Здесь, в Аппельдорне, Таня стала впадать в неприличествующий комсомолки идеализм, почти уверовав в существование высших сил. Не то чтобы она наделяла их способностью управлять всей жизнью человека от рождения и до смерти, но некоторые коррективы в нашу судьбу они, похоже, время от времени вносят, что-то подправляя уже, так сказать, по ходу дела. Но, например, если слишком затягивается полоса трудностей, и трудности эти становятся непереносимыми, в самый нужный момент срабатывает очередная поправка курса, и можно жить дальше. В Таниной судьбе, по крайней мере, это происходило дважды. Там дома, когда ее арестованную уже совершенно неправдоподобная случайность спасла на самом пороге гестаповского застенка, И вот здесь, в Эссене, после ада зимних бомбежек, после троглодитского существования в развалинах, после того, наконец, как она попалась в лапы гаденышей хайотов, опять та же случайность. А можно назвать и чудом, это как смотреть. Теперь высшие силы решили, похоже, дать ей передышку. Просто лишь жалившись, или для того, чтобы подготовить к новым испытаниям, что зря гадать. Она научилась не требовать от судьбы слишком многого. Жить наподобие кошки или собаки. В данный момент тепло, не голодно, никто не бьет и не гонит, и будь довольна. А о том, что будет завтра, думать бесполезно, все равно не узнаешь. Поживем — увидим. Полгода назад она и поверить не могла бы, что в Германии есть еще такие мирные уголки, как этот Нижнерейнский округ. В самом Клеве она не была ни разу со дня прибытия, но в другой городок, Калькар, ездила довольно часто, когда надо было привезти что-нибудь с железнодорожной станции Иногда вместе с хозяином, господином Клоусом, иногда с кем-нибудь из стариков-рабочих. Они ее для того и брали с собой, чтобы самим не таскать и не грузить. Впрочем, если было что-то действительно тяжелое, скажем, пятидесятикилограммовый мешок цемента, ей помогали. Иногда и сам Клоус своей единственной рукой. Поездки эти были праздником, даже в дождь. Дожди здесь шли часто, но неподолгу. Не успеешь вымокнуть, и снова солнце. Да и под дождем лучше все-таки ехать в телеге, чем топтаться по раскисшему полю, окучивая картофель или прорежая свеклу. До Калькара было недалеко, Полчаса в один конец, но со всякими задержками на складе или в товарной конторе время набегало. Потом еще хозяин, если не очень торопился обратно, заглядывал в пивную, наказав ей далеко не отлучаться, так что почти треть рабочего дня уходила на такую поездку. А брали обычно ее, потому что она лучше других говорила по-немецки. Даже научилась немного понимать здешний разговорный «Лад дёйч», — приводивший девчонок в полное недоумение. Клеве в тот день всем очень понравился. Вряд ли хозяин повез их через центр, но все равно. Городок нарядный, чистенький, много зелени, а главное — все стекла целы. Видно, и в самом деле ни разу не бомбили. «А я вам что говорила?» — торжествующе сказала Таня, когда кто-то из девчонок заметил это вслух. Калькар был поменьше и победнее, смотреть тут было не на что. Несколько магазинчиков, памятник солдатам 1914-18, кирка, миленькая гостиница «Цумриттер», в гостинице работали две сестры, старшая приблизительно Таниного возраста, обе с Кубани. Они однажды сами заговорили с ней, когда она сидела на своей телеге, поджидая застрявшего в пивной Клооса, увидели бело-синий знак и окликнули, проходя мимо. Сама она не узнала бы в них соотечественниц. Одеты были как немки, с модными прическами и безопознавательных знаков. Посты, впрочем, мало кто теперь носил. Только однорукий требовал неукоснительно, придерживался еще старой инструкции. Девушки рассказали о себе... Немцы прихватили их прошлой зимой во время Сталинградского отступления. Звали в гости, жилось им здесь вольгодно. Хозяйка, бестолковая старая дева, свалила на них все дела и ни во что не вмешивалась. — Мы постояльцев сами регистрируем, — похвастала одна. — И в полицию сведения подаем. Нас уже там знают. Таня им не позавидовала, самой ей жилось тоже вполне сносно. Работать в поле было, конечно, тяжело, особенно поначалу, но в остальном грех жаловаться. Тишина, свежий воздух, хорошее питание. Им даже кофе давали с молоком. Снятым, понятно, и кофе был ячменный, но без всяких ограничений. Хлеб тоже подавался без нормы. Намазывать его можно было коричневой тягучей патокой, краутер по-здешнему. В первый день девушки глазам своим не поверили при виде этого изобилия, но уже через месяц некоторые стали ворчать. Немцы, мол, небось, и мясо потихоньку трескают, а нам все гороховые супы да картошку с кровяной колбасой, и краутер этот до смерти надоел, неизвестно вообще, что это такое, его, говорят, из гнилых яблок делают, подбирают всякую дрянь и варят. Однорукий Клоус был, наверное, зажиточным Бауэром даже по здешним понятиям — свиньи, дюжина коров, пять лошадей, огромных, могучих, но на вид ужасно ленивых битюгов с мохнатыми внизу ногами. Когда он привез к себе девушек из Рура, у него уже работали двое стариков из местных, молодой придурковатый дояр-голландец и три польки средних лет. Польки ведали кухней и молочным хозяйством, старики обихаживали скотину, одну из новеньких поставили к ним на подмогу, а четверым пришлось работать в поле. Таню это вполне устраивало. До зимы еще далеко, а пока куда приятнее быть на свежем воздухе, чем мыть на кухне котлы или чистить картошку. Первый блин, правда, оказался комом. Они подоспели к посадке свеклы, это и привычному человеку не так-то легко — а с непривычки и вовсе каторга, к концу рабочего дня Таня едва могла разогнуться. Потом стало полегче, а когда со свекловичного поля перешли на луг, где пора было косить сено, крестьянская работа начала вообще казаться ей синекурой Она теперь боялась одного — какой-нибудь очередной перетасовки, чтобы не спохватились и не отправили на завод опасность кстати говоря была не такой уж и надуманной клоос потому и взял себе новых девушек что у него оказывается забрали работавших ранее четырех поляков из военнопленных а куда забрали и зачем никто не знал на завод скорее всего о других опасностях здесь как то не думалось ни о бомбежках хотя армады бомбардировщиков пролетали почти ежедневно не о том главном Чего так боялась еще в Шарнхорсте? Уж теперь-то гестапо до нее не доберется. Если и можно было нащупать след в Эссене, то едва ли он сохранился в тех бомбежках и пожарах. Сами немцы теперь месяцами разыскивают родных, разбросанных по стране всякими эвакуациями. Что же говорить о какой-то иностранке? Да, здесь перед нею забрежжила вполне реальная возможность как-то дожить уцелеть, даже вернуться домой. А последним, впрочем, она думать себе запрещала. Это было бы уж слишком. Снова оказаться в венске увидеть дядю Сашу, Сережу. Нет-нет, это... Этого даже вообразить себе нельзя. Нельзя и ни к чему. Размечтаешься потом самой же хуже. Довольствоваться надо тем, что имеешь. Как хозяин, однорукий был не из худших. Без дела не придирался, хотя за небрежную работу мог наорать, а приставленная к коровам Светка однажды схлопотала и кнутовищем. Клоус увидел, как она валит в бункер корморезки немытую свеклу. Воскресенья были свободны, он не препятствовал ходить в гости и принимать гостей у себя почти в каждом крестьянском хозяйстве апельдорна жили и работали девушки с украины были и ребята хотя и в меньшем числе у местного помещика барона Хюльгера русскими был вообще заселен целый дом на окраине поместья их там было человек десять у них обычно и собирались таня сначала опасалась ходить на эти посиделки чтобы не наткнуться невзначая на кого нибудь из женска опознание было бы совсем ни к чему Пойдут еще разговоры, а мало ли какие люди есть среди земляков. Возможно, гестапо на всякий случай и сюда подсовывает своих сексотов. Но оказалось, что молодежь в основном из других областей, да и страх этот скоро вообще забылся. После того, как союзники высадились наконец во Франции и дела у немцев пошли совсем плохо, она окончательно решила, что Третьему Рейху теперь уже не до нее. Долгожданное открытие Второго фронта хюльгеровские хлопцы отметили с размахом, нагнали самогонки, зажарили двух зайцев, изловленных силками в Баронском лесу. Их самогонка славилась среди соотечественников на всю округу. Гнали ее из Баронской же сахарной свеклы, и поставлено было дело широко. Аппарат впечатлял своими размерами — Основой его был кормозапарочный котел вместимостью литров на полтораста. Холодильный змеевик изготовили из останков английского ланкастера. Подбитый ночным истребителем, бомбардировщик пытался, видно, дотянуть до голландской территории, но не дотянул и сгорел на картофельном поле Хюльгера. Последний километр он шел уже над самым парком, круша деревья и разваливаясь на куски, так что сгорела только носовая часть фюзеляжа и два средних двигателя, а остальное — крылья с уцелевшими моторами, хвост, вырванные из своих гнезд пулеметные турели, оказалось разбросанным по всему полю. — А мы, понимаешь, сразу сориентировались, — рассказывал Таня, один из организаторов самогонного производства. — Утром пришли. Барон бегает, убытки подсчитывает. — Ферфлюхта кричит. «Сколько одной картошки пропало!» И липый, дескать, еще его дед сажал в наполеоновские времена. Ну, чистый дурак. Сказал бы спасибо, что Томми на обратном пути грабанулся без бомб, а то ведь тут Пол Аппельдорна вылетел бы к ядреной вместе с его картошкой. Ну, ладно. После приехал этот ас, который сбил англичанина, сняли его рядом с обломками, и барон нам говорит, «Берите лошадей» и стаскивайте все это к шоссе, пусть сами забирают». А это в прошлом сентябре было. Мы аккурат сахарную свеклу копать начали. Вася и сообразил. «Хлопцы, — говорит, — где какую трубочку увидите, прячьте. Самогонный аппарат сделаем, а то больно хороша свекла уродилась. Не пропадать же добру». Ну а трубок этих там оказалось страшное дело. Всюду сплошь гидравлика. Мы ее всю и раскурочили. После натаскали свеклы центнеров десять, за домом в яму закопали. Теперь до конца войны хватит. Дело, похоже, и впрямь шло к концу. Недели через три Хюльгеровские опять прислали приглашение отметить уже наши успехи в Белоруссии. Таня не пошла. В прошлый раз ребята перепили, стали охальничать. Один норовил затащить ее на чердак. Да и не только поэтому. Никто, понятно, не виноват, что одни попали на фронт, а другие сюда. Не по своей же воле ехали. А все-таки выглядит это как-то не очень хорошо. Там люди жизнь отдают, а здесь пейте, девчата, чтоб дома не журились. Нашли повод для веселья. Взяв общественный велосипед, она поехала в Калькар навести тех в гостинице. Велосипеды были у всех членов Клоусова семейства. Каждый держал свой под замочком, а один, старый, был общедоступен, но в отличие от персональных, на нем были необычные камеры с покрышками, а так называемая «военная резина», свернутые в трубку полосы старого автомобильного протектора, прикрученные к ободу при помощи проволоки. Этим неуклюжим, но надежным изобретением пользовалась сейчас полгермании, Талон на приобретение велосипедной шины был несбыточной мечтой каждого немца. Добравшись до Калькара, Таня уже жалела, что связалась с эрзац с техникой. Легче было бы идти пешком. Сестры с Кубани встретили ее как родную, обрадовались соотечественницы. У них мало кто бывает. Видно, не решаются заходить в гостиницу. Да и вообще, советских девушек в городке почти нет. Тех, кого привозили сразу распределяли по окрестным бауэрам. — А нам отсюда не отлучиться, ну, поверишь, ни днем, ни ночью нет покою, — жаловалась Анна старшая. — Вроде и гастхаус малюсенький, а работы полно, всегда все комнаты заняты, и куда их черти носят, ездят и ездят, больше, правда, военные. — От них больше всего и хлопот, — добавила младшая. — Гражданские по железной дороге приезжают. Тут три поезда всего в день, а эти на машинах когда хотят. Вдруг среди ночи только заснешь, опять кто-то в двери колотится. Они там во Франции привыкли, только ночью ездят. Днем ни одна машина на дорогу не сунется. — Из-за партизан? — спросила Таня. не -е -е, какие партизаны, самолетов боятся. — А что вообще рассказывают? Или не говорят ничего? «Так да то как, больше, конечно, помалкивают. А другой, как выпит разговорится. Все молко, полчайзе. У них теперь разговор один. А у вас там чего слыхать?» «Мы-то и вовсе ничего не знаем», — сказала Таня. «Так, слухи всякие. Ну и сводки, конечно. Все-таки из них тоже можно что-то понять. Говорят в Белоуссии большое наступление. наше Ну не немецкое же». От черт их знает! Раньше-то они каждое лето наступали. Может, действительно, капут им приходит? Это давно видно. Здесь вам, наверное, просто не так заметно, потому что не бомбят. А посмотрели бы, что делается в том же руле. Раньше каждую ночь на чердак вылазили и смотрели. Окошки как раз на ту сторону выходят. Это не с чердака надо видеть. И не за пятьдесят километров», — Таня помолчала. «Нас когда первый раз разбомбило, в Штейле еще, но там никто не погиб, на работе все были, перевели потом в Эссен, в казармы Пинца и Евгения, вот там никогда не забуду, наверное, до конца жизни. На но третью ночь объявили только «Фор Алярм», С верхних этажей никто даже спуститься не успел. Да, а там еще до нас из других лагерей много было народу, и раненые тоже все вместе. Так вот, неожиданно вдруг начали сбрасывать, и одна из первых бомб попала в здание с угла. Те, кто был там, они хоть погибли сразу. Все левое крыло обрушилось. Говорят, это была люфт-торпеда, от нее такая ударная волна что целый квартал может снести. В общем, света нет, паника. Мы раненых этих начали как-то вниз перетаскивать, в убежище не протолкаться с ними, стали их прямо во дворе укладывать. Думаем, на открытом месте не завалит, а от зенитных осколков можно соломенными тюфиками прикрыть, хоть какая-то защита. Они там все во дворе и сгорели. «Как так сгорели?» — оторопела, спросила Анна. «Очень просто, как обычно, говорят, от фосфора». «Вы с чердака не видели? Огонь вдруг так вот загорается в ширину цепочкой и медленно идет вниз, струйками такими. ну Вот как дети дожди крысуют, только не косо, а прямо вниз. Видали, а как же?» Ещё думаю, чего это? Вроде горящее, что течёт. Правильно. Это и есть жёлтый фосфор. Его сбрасывают в таких канистрах. На определённой высоте канистра взрывается, и фосфор летит во все стороны. Его ещё в зажигалках применяют. Но бомба — это ладно. Её хоть можно щипцами и в воду. А вот когда сверху, дождиком... Там ведь даже не чистый фосфор, а смесь какая-то, вроде клея. Его, если на кожу попадет, и не счистит ничем, и не погасить Если попало на руку, надо только в воду опустить, тогда гаснет. А вынешь — снова загорается. «Ой, ну тебя, Танька! Рассказываешь такое, что спать не буду сегодня!» «Не думай ты про это! Вырвалась оттуда, и ладно!» «Здесь хоть дожить можно до конца. Думаешь, побьют их в этом году?» «Запросто», — Таня пожала плечами. «Второй фронт открыли. Куда им теперь деваться?» «Да...» — Анна покачала головой, задумалась, потом спросила, спохватившись. «Может, пиво хочешь? Темного привезли, хорошее, сладкое». «С удовольствием. жарко сегодня». Я еще с велосипедом этим дурацким связалась. — Сходи, Надь, принеси там похолоднее. — А я вот теперь все думаю, — продолжала Анна, когда младшая вышла. — Война кончится, с нами-то что будет? — В каком смысле? — Чего делать-то будем, вот в каком? — Странный вопрос. Вернемся домой, учиться будем, работать. Хотя, конечно, поступать куда-нибудь будет трудно. Я в университет думал, а теперь, наверное, все перезабыла. — Да это... — Анна махнула рукой. — Я за другое беспокоюсь. По головке-то нас, скажи, не погладят, а? Они ведь как смотрят. Был у нас один такой в Краснодаре, я его как-то встречаю под ноябрьский Ну, как обычно, с наступающим вас говорю, а он мне. Ты-то уж не поздравляла бы, ты у немцев работаешь. Другие, небось, праздники справляешь, ихние. А потом еще ехидно так, ничего, говорит, наши скоро вернутся. Вот тогда придется ответ держать. А ты у немцев работала? Ну, работала, посуду мыла на кухне. А чего мне было делать? Папусь у нашего еще в сорок первом убила. Только взяли и через месяц похоронка пришла мамуся все болела мы с надькой крутились как могли а даром и советская власть никого не кормила не ужто немцы бы стали но напугал он меня тогда поразит я прямо не в себе была мы ведь через это его вступление с немцами поехали добавила она поколебавшись С сдуру наверное а теперь и вовсе так вы что «Добровольно сюда?» «Да нет, сюда-то забрали. С Украины уже, с Первомайска. Мы там мамусю нашу похоронили прошлой весной, а в скорости нас через Арбайдзамт замели. Нет, я про то говорю, что мы из дому с ними уехали. Может, они заставили бы, там не понять было. Кого заставляли ехать, а кого нет, по-разному случалось. А с нами как вышло?» Они после Нового года засобирались. Под Сталинградом уже их дела были совсем плохи. Мне шеф и говорит, давай, молодешай, с нами поедешь или будешь ждать красных. А сам смеется. Сталин, дескать, вам капут сделает. Он тех не любит, кто в оккупации был. Всех за это дело в Сибирь. Я сразу того вспомнила который мне грозился, и сама не знаю, что делать. Может, если б не мамуся, мы с Надькой остались бы. Вины-то за нами и в самом деле не было. Ну, потаскали бы да отпустили, что с нас взять? А как подумала, что если нас заберут, то она больная одна останется. Короче, испугалась я. Со страху и согласилась. А теперь что будет, не знаю. Соседи-то все и видели, как мы грузились. Сами мы потихоньку ушли бы, а мамуся не ходила уже... «Шеф на грузовике за нами прямо к дому подъехал. Еще солдатам говорит, разгребите, мол, там в кузове, чтобы место немного освободить. Ну, сама понимаешь». «Тебя, Надька, только за смертью и посылать!» — прикрикнула она навернувшуюся с бутылками сестру. «Ты бы еще час провозилась!» «Да там этот длинный уезжает!» — счет сказал выписать. «Какой еще длинный?» «Да с на который!» «Ридель, что ли? А, этот кобель! Уехал! Ну и ладно, надоел он мне. Давай, Тань, пиво хорошее, свежее. Еще бы сюда пару-другую градусов, совсем было бы здорово!» «Не напоминай про градусы. Меня тут недавно самогоном угощали. Бррр!» Таня поежилась от омерзения. «Откуда самогонку-то взяли?» «Ваят у нас, ребята, там такое производство!» Упал английский самолет, они сделали из него самогонный аппарат «Это который в Аппельдорне сбили в прошлом году?» «Читала. Об этом в местной газете было». «Так они его, говоришь, под аппарат приспособили». «Ну, мастера!» — Анна рассмеялась. «Я тебе точно говорю, советский человек нигде не пропадет. И мы с тобой, Надь, в Сибири бы...» «Не пропали! Зря все-таки сдрейфили!» «Что теперь говорить?» «Ридель!» — подумала Таня, маленькими глотками отпивая холодное пиво. «Ридель, Ридель! Где она могла слышать эту фамилию?» «Но девчонки бедные влипли! Как их угораздило уехать с отступающими немцами? Теперь действительно могут обвинить в чем угодно!» На нее ведь тоже косо все смотрели. Соседи в таких случаях первые обвинители. Хорошо, хоть многие знают, что она работала по заданию. Володя, сам Кривошип, Лисиченко, Сергей Митрофанович тоже наверняка догадывался после того случая, когда Володя застрелил полицая. А то ведь тоже могли бы потом приписать все, вплоть до измены родине. И поди доказывай, что ты не верблюдица. «Но что за Риддель? Почему?» «У вас ведь немцы недолго были?» — спросила она. «Не, недолго. Они в середине августа пришли, а в январе уже драпать начали. Нас в конце января и вывезли. Через Ростов ехали. Там чего было? Не поверишь. Сперва нас в Азов повезли. Там вроде ледовая переправа была прямо на таганрог «Приехали, и аккуратно оттепель. Туман развезло все. Нет, — говорят, — через залив ехать опасно. Давай на Ростов. А как в Батайск въехали, мамочки родные, ты те места знаешь?» «Да нет, в общем. Поезжала два а за поездом перед двойной, но не запомнилось Там, как из Батайска на Ростов ехать, дорога идет через пойму километра с пять. Так чтобы дорогу не затапливало, Она по дамбе проложена, и поезда тоже прямо рядом с шоссейкой. То есть съехать нельзя ни вправо, ни влево. Никакого объезда. И вот въехали мы в Батайск со стороны Азова. А там машины сплошь одна к другой впритык, да в три ряда. И все туда, на Ростов. Веришь, час простояли, не совру, пока не втиснули нас в колонну. И так пошло. Десять метров проедем, встанем, обратно ждем. Минуту едем, полчаса стоим. В Батайске были утром, а в Ростов въехали уже аж ночью. Весь день на дамбах этих простояли. Это ты скажи еще наше счастье, что оттепель была. А ну как распогодилось бы, да мороз ударил. Первым делом мы бы позамерзали все. На кузове даже брезента не было. А главное... Это что наши бы там всю геть поразбомбили, если бы погода была ясная. Туда несколько самолетов послать, такого бы нашинковали. Куда там? — Да, это действительно повезло, — рассеянно сказала Таня. — Ну, вообще, я думаю, вам бояться нечего. Ну, объясните, как получилось. Растеялись просто, чего тут не понять. В крайнем случае можно сказать, что немцы заставили ехать. — Угрожали, и вы за маму испугались. Самое простое объяснение. Вам ведь только это и могут вину поставить, что уехали с ними. А что, работали, естественно. А что было делать? Не в полицию же пошли служить. — Да, Господь с тобой, какая полиция? При кухне вкалывали, уж это-то все знали. Тогда тем более, если есть свидетели. — Свидетели-то есть, — Анна вздохнула. — Да что толку? «Верно, у нас до войны говорили. Был бы человек, а статья найдется. А теперь-то и вовсе. Кормила, скажут, фашистских оккупантов, а их надо было крысиным ядом травить. Брось ты, сама себе какие-то страхи придумываешь». На обратном пути, она уже доехала до развилки с указателями на Ксантен и Гох, Таню вдруг ужалила. «Ридель! Ну, конечно же! Господи! Да уж не тот ли это, что передал тогда письмо от Кирилла Андреевича? Или просто совпадение? Но Надя ведь, кажется, сказала «Ридель из Дрездена», если только ей не послышалось. Догадка была так внезапна и ошеломительна, что Таня чуть не свалилась с велосипеда, едва удержалась, завеляв передним колесом. Съехав на обочину, она постояла минуту, упираясь в землю ногой. «Ну, допустим, это действительно тот самый. И что тогда?» «Да не все ли ей равно? Смешно, в самом деле, так из-за этого разволноваться. Щеки у нее горели. В такую жару только и ездить на этих дурацких шинах, а сердце колотилось так, что дыхание перехватывало. Нет, но все-таки интересно». Не может быть, чтобы это действительно оказался тот ридель. Развернувшись, она погнала громыхающий и подпрыгивающий велосипед обратно в сторону Калькера. Анна вышла ей навстречу, наверное, увидела в окно. Забыла чего, спросила она. Или техника отказывает? Да нет, нет. Сейчас скажу. Дай отдышаться. Таня перевела дыхание, обмахиваясь растопыленными пальцами. Слушай, у вас тут — Ты сказала, человек один останавливался. Сегодня уехал. Просто мне фамилия показалась знакомой. Как его? ридель Но был кабель длинный, из Дрездена. — Из Дрездена? Это точно? Ты не ошиблась? — Да пойдем в книги посмотришь, чего я тебе врать буду. Я по-письменному-то немецкий не очень, так они сами себя уписывают. «Идем покажу». В прохладном полутемном вестибюле, пахнущем паркетной мастикой и старым сухим деревом, Анна включила свет над конторкой, раскрыла регистрационную книгу и стала водить пальцем по странице. «А, вот он, гляди!» Она подзвала Таню, та подошла, затаив дыхание. В указанной строчке было написано четким, аккуратным почерком человека, привыкшего иметь дело с чертежами. дыр инк Людвиг кридель вернике с Бау-Дрезден. дрезден дринг фыркнула Анна. «Это уж точно! Выпивоха еще тот! С-под земли бутылку достанет, ему и карточки нипочем. Знаешь, что ли, его?» «Сама не пойму. Слушай, а что он говорил?» а не говорил ничего, руки только распускал паразит. Сперва ко мне начал подкатываться, но я ему живо мозги вправила. Так на другой день смотрю, он уже Надьку за титьки лапает. — Я понимаю, но если ты говоришь, что подкатывался, значит, какие-то разговоры все-таки были. Что-то же он о себе должен был сказать. Ну, хотя бы зачем приехал, в отпуск или по делам? Дрезден ведь далеко. Это не то, что из какого-нибудь Кеффельда сюда заглянуть. Погоди, Анна подумала. Да, чего-то он сказал такое. Не то, мол, строим тут у вас, не то будем строить. Насчет американцев еще говорил. Там, дескать, одни юды и потом эти, как их, ну, плутократы. и надо мол Крепить против них оборону, чтобы наш могучий рейх еще простоял тысячу лет. Но это он, по-моему, дурочку валял. Как-то все так, с подковыркой. Не говорил, что собирается еще приехать. Да не помню уже, вроде не слыхала про это. А вообще-то, если они и в самом деле тут стройку задумали, так приедет, ясно. Когда увижу, скажу, Фрейлин тут, мол, одна вами интересовалась. «Сразу стойку сделает, будь уверена!» «Нет-нет, что ты!» «Я вот просто думаю, если приедет, на всякий случай, как бы это устроить, чтобы вы мне дали знать?» «Да чего тут устраивать? Надька прибежит, скажет!» «Да, пожалуй. А ему смотрите, не проговоритесь, и Надю предупреди, чтобы не сболтнула!» Снова оседлав велосипед, Таня всю дорогу до апельдорна раздумывала, что делать, если Риддель впрямь появится. Конечно, другой такой возможности не будет — узнать о Кирилле Андреевиче, о том, что же в конце концов произошло там, в тот день, когда ее привезли в гестапо, что за стрельба была возле комиссариата и правда ли, что тогда застрелили Кранца. Но это ведь значит раскрыть себя. Кто знает, что он за человек, этот Риддель? Кирилл Андреевич, помнится, отзывался о нем хорошо. Или это он о ком-то другом говорил? Да нет, вроде о Риделе. Это когда она рассказала ему потом, как он позвонил ей насчет письма, а фрау Дитрих возмутилась, почему это ей звонят на службу по личным делам. Да, и он тогда сказал, что этот Ридель, не немец, кстати, а австриец, что он порядочный человек, и не питает к нацистам симпатии. А все-таки страшновато. Был порядочным, но мало ли что могло произойти с тех пор. Страшно еще и потому, что вдруг узнают от него плохое. Что? Да что угодно может узнать. Ведь самый главный вопрос, почему ее тогда вообще арестовали? В Энске должно было что-то случиться, если ночью позвонили Ренатусу. То есть понятно, что она провалилась. Ренатус же сам ей об этом сказал. Но если узнали о ней, значит, провалился и кто-то еще. Господи, а что, если и бедный марсианин тоже влип? Все они, в конце концов, знали, на что шли. Может, не представляя до конца, она-то сама это уж точно не представляла совершенно, Но все же, все же. Кириллу Андреевичу и вовсе в чужом перу похмелье. И втравила его она. Нет, она должна будет спросить уриделя Если, конечно, хватит смелости. Может и не хватить. Никогда она не была героиней, даже дома, а здесь и подавно. Дома, говорят, стены защищают. Кто и что защитит ее здесь? На подворье Клоуса было по-воскресному тихо. Ушедшие в Бутслар, так называлось поместье Хюльгера, еще не вернулись. Таня без аппетита поела в пустой кухне, помогла Светке накачать воды для коров и неожиданно для самой себя решила тоже пойти в гости к баронским хлопцам. Сегодня она просто не могла оставаться наедине со всем тем, что нахлынуло на нее при известии о Ридоле старый крестьянский домишко, где барон поселил своих остарбайтеров стоял на отшибе, поблизости никто не жил, и воскресные гульбища не привлекали внимания. В усадьбах поменьше работницы жили под одной крышей с хозяевами, как правило, где-нибудь над хлевом или конюшней, поэтому посещения посторонними лицами, если разрешались от случая к случаю, то всегда с кучей запретов и оговорок «не шуметь», не засиживаться позже определенного часа, и уж, конечно, Боже упаси, не курить. Курение запрещалось всюду самым строжайшим образом. Щелястые чердачные помещения в этих столетних постройках были и в самом деле крайне огнеопасны. А в общежитии и пили, и курили. Бывший огородик за домом был занят сплошь самосадом, к нему привыкли даже некоторые немцы победнее. И за две-три связки хорошо провяленных на чердаке листьев всегда можно было выменить старые рабочие штаны или пару деревянных башмаков сабо, клемпов, как их называли в этих местах. Сегодня здесь было накурено так, что у Тани защипала глаза, едва она вошла. — Хоть бы окошки пораскрывали, — сказала она, а то закупались и сидят, как пауки. — А мы тут наши песни пели. — объяснил Вася. — Все-таки шоссека рядом проходит. Вдруг какие фанатики будут ехать, услышат. — Нет у них других забот. Слушать, что вы тут галаните. Таня распахнула одно окошко, другое, протиснулась на предложенное место за столом и опять оказалась рядом с давешним своим ухажером Колькой. Тот сразу налил полкружки, она храбро зажмурилась и отхлебнула сколько смогла. О Ридоле надо было забыть, хоть ненадолго. — Ты закусывай, закусывай! — заторопился Колька, всовывая ей в руку большой тёплый огурец. — А то с непривычки! — Ой, да отстань ты! — едва выговорила она, когда вернулось дыхание. — Неужели нельзя эту гадость чем-то разбавить? Это же с ума сойти, пить такое! Да я уж говорил, может, краутера туда намешать, вроде ликёра получится. Рвотно это получится, а не ликёр! Мне уже от одной мысли нехорошо. «Девочки, передайте там луку!» Лук перебил мерзкий вкус свекольного самогона, и Таня вдруг почувствовала себя совсем неплохо. Если бы питье не было связано с такими отвратными вкусовыми ощущениями, можно было бы, пожалуй, понять пьющих. В известные моменты, конечно. Когда не хочется думать, это действительно помогает. Или когда думать страшно а ей было страшно с того момента, когда она, после рассказа Анны, подумала, как хорошо, что есть люди, знающие обстоятельства ее поступления в Энский-Гебицкий миссариат. Иначе ее положение могло бы оказаться куда хуже, чем у этих двух дурочек. Мысль была как бы успокоительная, но она же, где-то подспудно, обожгла ее неосознанным еще страхом, потому что подразумевала и альтернативную возможность, что никто из свидетелей до конца войны не доживет и никакого свидетельства не оставит. Если рассуждать трезво, ее провал в Энске просто не мог быть отдельным лично ее провалом. Немцы наверняка именно потому ею и заинтересовались, что до этого провалился кто-то другой, знавший ее. Провалы случались и раньше. Одного парня поймали с листовками. Засыпался и тот, служащий гору правы, что снабжал их бланками пропусков. Но это ведь было, кажется, еще в мае, а ее арестовали в начале июля, так что едва ли тут есть какая-то связь. Значит, одновременно с ней или чуть раньше схватили еще кого-то. Но кого? — Слышь, — Колька подтолкнул ее локтем, — давай на чердак полезем. «Я тебе чего покажу?» «Спасибо, не гаю желанием увидеть». «Да нет, ты послушай!» «Ты мне с этим чердаком уже прошлый раз надоел. Ну, сколько можно?» — с досадой сказала Таня. «Что тебе, больше не с кем?» «А может, я с тобой хочу?» — упрямо сказал Колька. «Вот уж обрадовал!» Тут она заметила, что соблазнитель целится на литье еще и вовремя успела отдернуть кружку. Самогон пролился на стол... Кто-то запротестовал против такого расточительства. — Это ваш Коленька пытается меня спаить излишне громко объяснила Таня. — И на чердак зачем-то зовет. не Вася поводил перед собой толстым пальцем. — С ним не ходи. Этот Тань не женится. Дохлый номер. — Да дура она! — закричал Колька. — Я ей журналы старый хотел показать. Их там целый ящик, еще довоенный, со снимками. Чего-то там и про Испанию, и как Риббентроп в Москву приезжал». «Вы и больше», — сказала Таня. «Гад буду», — заверил Колька. «Не веришь?» Таня отрицательно помотала головой. Предложили танцевать. Кто-то стал на губной гармошке наяривать Розамунду. За столом сделалось свободнее. «Пошел бы, станцевал», — сказала Таня. «Не умею я», — признался Колька. «Что тут уметь? Фокстрот, двигай ногами в такт, и вся работа! Эх ты! А еще девушек насеновал заманиваешь! Не стыдно?» «Да ладно тебе!» Колька обиделся, надулся, стал смотреть в сторону. Тане стало его жаль. «Там что? Действительно есть старые журналы?» «Ну, гад буду, я же сказал!» «Хорошо, проверим!» Колька взобрался по приставной лестнице первым, сверху подал руку на чердаке пахло нагревшейся за день черепицей, лежалым снегом и слабой терпко табаком от развешанных листьев прошлогоднего урожая где же твои журналы спросила Таня оглядывая пронизанную косыми пыльными лучиками полым углу вокруг а вон он ящик тащи сюда там темно таня высунулась в слуховое окошко небо разлинеянная бесчисленными белыми полосками, привычно гудела, полоски расширялись и постепенно таяли, но впереди они были четкими и копьевидно узкими, и, если присмотреться, на острие каждой можно было разглядеть едва заметный, словно прозрачный серебристый крестик. Разбросанные беспорядочным роем, крепости не спеша плыли на запад. Вот и ами уже летят обратно, — сказала Таня. — Ты его Гуазве объявляли? — Да сейчас уже, — отозвался Колька, подтаскивая большую картонную коробку. — Проспала? — А, здесь как-то на это внимание не обращаешь. Провожая взглядом самолеты, она с содроганием представила себе, что сейчас творится там, откуда они возвращаются. А через несколько часов только стемнеет, Начнут реветь английские ночные бомбардировщики. Ревут они так, что иной раз не заснуть. То ли моторы у них мощнее, то ли летают ниже. Да, наверное, ночью можно не забираться так высоко. «Ну, глянь! Я тебе чего говорил?» Таня присела на корточки. Коробка действительно была набита старыми иллюстрированными журналами, и на развороте лежащего сверху Ей сразу бросились в глаза два интересных снимка. Молотов и Риббентроп идут рядом по перрону вдоль поезда, а на другом группа немецких летчиков на приеме у генерала Франко. Этого Таня сразу узнала по сходству с довоенными карикатурами. Маленький, толстый, крючконосый и еще по остроугольной пилотке с кисточкой. У нас, когда стали приезжать испанские дети, такие пилотки тоже вошли в моду. Белые, пикейные, с кисточками красного шелка. «Это кто? Молотов вроде?» — спросил Колька над самым ухом. «Где это он?» «В Берлине, по-моему». Колька, словно этот ответ разрешил все его сомнения, сказал «А, ясно!» и, облапив Таню, стал деловито расстегивать на ней платье. Потеряв от неожиданности равновесия она села на пол. «Да ты совсем очумел!» — сказала она скорее изумленно, чем рассержена В сущности, ей было смешно. Она едва не рассмеялась, но вовремя сообразила, что он может воспринять это как поощрение. «Отстань! Ну!» Ольга тут же отстал. «Просить не буду», — объявил он, помолчав. «Подумаешь, цаца!» «Заткнулся бы Казанова из Шепетовки!» Таня стала приводить себя в порядок. Одной пуговицы не хватало, хорошо еще нашлась тут же, не закатилась. — Сходи-ка, принеси иголку с ниткой. — А я откуда возьму? — огрызнулся Колька. — А откуда хочешь? — Да не ворчи, не ворчи! Не то я тебе так поворчу, что ты вниз головой отсюда спикируешь. Колька нехотя полез в люк. Таня снова взяла верхний журнал, полистала ломки от времени страницы. «Обложки не было. Какой же это год? Тридцать девятый, сороковой?» «Да, сороковой. Вот это снято в Париже. Виден флаг со свастикой на каком-то здании, а вдали проступает в тумане Эйфелева башня». «Ну, правильно. Молотов же ездил в Берлин осенью сорокового. Ей это хорошо запомнилось. Сережа все допытывался, что думает по поводу этих переговоров дядя Саша. Откуда ей было знать?» Дядя Саша никогда не говорил с ней на такие темы. Уронив журнал на колени, она смотрела в окно. Самолетов было уже немного, и они пролетали ниже. Наверное, поврежденные, отставшие. Одна крепость густо дымила обоими левыми моторами. Она летела так низко, что можно было различить опознавательный знак на боку фюзеляжа, и другие все время обгоняли ее. «Господи!» Что это было за время, осень сорокового? Чуть больше полугода оставалось до начала войны, они жили в странном каком-то ослеплении. Не было ни страха, ни предчувствий. Беспокоились из-за невыученного урока, бегали в библиотеку, целовались в подъезде. Теперь просто не верится, что можно было так жить, ведь война уже шла рядом. Да и вообще никто никогда не сомневался, что рано или поздно придется воевать против фашистов. А уже на пороге, когда оставалось совсем чуть-чуть, все вдруг успокоились, поверили. На страницу капнуло. Таня утерла глаза кулаком, зажатой в нем пуговицы, и крепко зажмурилась. Но слезы все равно просачивались, текли, обжигая щеки. Она согнулась, почти свернулась клубком уткнувши лицо в журнал, сцепила зубы, чтобы не разреветься в голос. Она сама не понимала, по ком или почем плачет, то ли по той осени четыре года назад, по себе, по серёже, по дяде Саше, то ли по людям в неизвестном городе, которые в эту минуту сходят с ума, задыхаются и горят заживо среди грохота рушащихся стены рева пожаров, то ли по летчикам в этом горящем самолете, отчаянно пытающимся продержаться, дотянуть до спасения, или, наверное, просто потому, что так ужасно, так безнадежно было все вокруг нее, в этом обезумевшем мире, совершенно безнадежно, несмотря на всё ее сегодняшнее благополучие. Если бы она действительно могла превратиться в собаку или кошку, чтобы уметь довольствоваться сиюминутным, не представляя себе его сиюминутности, зыбкости, непрочности. Иногда ей думалось, что дело даже не в том, какой в конечном счете окажется на этой войне твоя личная судьба. Все, кто жил в эти годы, кто видел то, чего нельзя, недопустимо, непозволительно видеть людям, все они уже мечены какой-то печатью. Все одинаково мечены, и теперь уже не неважно, кто погибнет, а кто доживет до мира и останется жить дальше. Первым может быть даже легче. Когда-нибудь это поймут выжившие, обреченные носить бремя своей страшной памяти. Никогда уже не смогут они воспринимать жизнь так доверчиво и радостно, как воспринимали раньше до того, как их смыло водоворотом.